Не то шумел камыш, не то на палубу вышел, а палубы нет. Похороны старшины временно отложили. Ординарцы большого начальства под страшными клятвами и уверениями в сохранении абсолютной тайны сообщили некую научно-пикантную подробность. Оказывается, единственное, что не мешает необходимой топливной реакции при соединении чистого спирта с жидким кислородом, это небольшое окрашивание спирта маргансовым калием. При употреблении которого человек рискует получить только запор. А нормальное похмелье будет такое же, как и после неокрашенной спиртяги. А ученые, которых собрали сюда со всего света, все это жедовня и немчура, под командованием наших больших начальников, которым коньяк из Москвы транспортными самолетами возят, этих ученых хлебом не корми, а дай простому русскому военному народу лапшу на уши навешать, чтобы он, видишь ли, не выпивал, дурит нашего брата почем зря, Вот и придумали, дескать, это яд. А вот хер им вгрызло, на нас, где сядешь, там и слезешь. Да, товарищ старший лейтенант? Примерно так простодушно и очень доверительно объяснил Микки Поляков, его же собственный моторист, когда приволок к своему любимому командиру «Микки». Две двадцатилитровые канистры с этой уже неоднократно проверенной лиловой жидкостью, которая даже и названию успела получить Голубой Дунай. Мика поблагодарил, но канистры не принял. 40 л спирта, подкрашенного марганцовкой, были отправлены обратно. Что не снизило желания Микиного окружения сделать ему подарок. Где и при каких обстоятельствах эти две канистры были обменены на прекрасный, почти новый, трофейный американский Виллис, так Мика никогда и не узнал. Мало того, на двигателе и кузове Виллиса родными авиаумельцами были перебиты номера еще за полканистры военно-автомобильной инспекции комендатуры Капьяра были оформлены все документы на имя старшего лейтенанта Полякова Михаила Сергеевича. И вот, в таком узаконенном виде Мика получил этот виллис в подарок от всей своей эскадрильи именно в тот день, когда ему исполнилось 24 года, и он приказом командования был назначен заместителем командира эскадрильи по лётной работе. С легкой руки майора Борщевского, начальника гарнизонного дома офицеров, для Мики Полякова в Кап-Яре неожиданно открылась и бурная светская жизнь. «Мне сказали, что в прошлом вы художник?» — спросил как-то майор, отловив Мику в доме офицеров на танцах под радиол. «Тут две неточности, товарищ майор», — сказал ему Мика. «Во-первых... У меня практически никогда не было прошлого, а во вторую до войны я всего лишь учился в средней художественной школе. А вы, оказывается, ещё и капитан, старший лейтенант, едко и насмешливо удивился майор Барщевский. Мне показывали несколько ваших шаржей. У вас весьма зрелая и уверенная рука, как мне кажется. Спасибо, товарищ майор. Просто Юрий Леопольдович. Спасибо, Юрий Леопольдович. В таком случае, просто Михаил Сергеевич. Но иr внимательно оглядел Мику и очень вежливо произнёс: "Не ошибусь, Михаил Сергеевич, если скажу, что на в скидку я примерно вдвое старше вас. И вном возрасте уже нужно начинать беречь время, отпущенное судьбой". Ничего, если я сокращу ваше отчество и буду называть вас Мишей. Горшевский понравился Мики своей скрытой иронией и явной интеллигентностью.